голов 30 мама донесся хриплый протяжный крик мама скрестив ноги лойд сидел на полу своей камеры обе его руки были в крови словно он надел красные перчатки легкая рубашка также была испачкана кровью так как он вытирал об нее руки было 10 часов утра 29 июня Сегодня в семь часов утра лойд заметил, что правая передняя ножка его койки шатается. С тех пор он пытался отвернуть болты, которые крепили ее к полу и к кроватной раме. Роль инструментов исполняли его пальцы. Ему удалось выковырять пять из шести болтов. В результате руки его стали похожи на раскрошившиеся сырые гамбургеры. Шестой болт оказался упрямой штукой. Но он начинал думать, что в конце концов ему удастся его вытащить. О том, что будет дальше, он не позволял себе думать. Единственный способ избежать паники — это поменьше думать. «Мама!» Он вскочил на ноги, роняя на пол капли крови со своих израненных дрожащих пальцев и высунул голову в коридор так далеко, как только мог, схватившись руками за решетку и яростно выкатив глаза. «Заткнись, мудила!» — закричал он. — Заткнись! Ты меня достал! В воздухе повисла долгая пауза. Ллойд наслаждался тишиной. Молчание — золото. Эта поговорка всегда казалась ему глупой, но теперь он готов был признать, что в ней есть доля правды. — Мама! — донесся снизу протяжный вопль. «Господи — Господи! — пробормотал Ллойд. — Господи Боже! — «Заткнись! Заткнись! Заткнись, в мудак!» «Мама!» Ллойд с яростью принялся за ножку своей койки, пытаясь не обращать внимания на дрожь в пальцах и панику в голове. Он попытался точно вспомнить, когда он последний раз видел своего адвоката. Подобные факты быстро тускнели в памяти Ллойда. которая удерживала хронологию прошедших событий не лучше, чем решето воду. Три дня назад, да, когда его вели мимо дверного охранника, тот чихнул. Лойду прямо в лицо, забрызгав его слюной. «Я тут припас для тебя несколько вирусов, пидор ты гнойный. Все, начиная с директора, у нас больны, а я верю в то, что богатство надо делить поровну». В Америке даже такие подонки, как ты, имеют право заболеть гриппом. Его вели к Дэвинзу. У Дэвинза были хорошие новости. Судья, который должен был председательствовать на слушании дела Лойда, был скошен гриппом. Двое других судей также были больны. Может быть, они добьются отсрочки. Постучи по дереву, сказал ему адвокат. Когда это будет точно известно? спросил Лойд. все может выясниться только в последнюю минуту ответил дэвин я дам тебе знать не беспокойся. но с тех пор лойд его не видел и сейчас думая об их последней встрече лойд вспомнил, что у адвоката был насморк и о -а -а, господи он засунул пальцы правой руки себе в рот и ощутил вкус крови. но этот задроченный болт немного подался. А это значило, что он обязательно его отвернет. Даже крикун снизу теперь не выведет его из себя. Сейчас он открутит болт, а потом просто подождет и посмотрит, что у него получилось. Он посасывал пальцы во рту, давая им отдохнуть. Когда все будет кончено, он разорвет свою рубашку на полосы и забинтует их. «Мама!» «Имел я твою маму в рот», — пробормотал Ллойд. Вечером того дня, когда он последний раз виделся с Девинзом, из камер стали выносить тяжело больных заключенных. Человек в камере справа от Ллойда, его звали Траск, обратил внимание на то, что и сами охранники набиты соплями. «Может, нам обломится с этого какая-нибудь выгода?» — сказал Траск. «Какая?» — спросил Ллойд. «Не знаю», — сказал Траск. «А срочка скажем». Под матрацем у Траска было спрятано шесть косяков. Четыре из них он отдал одному из охранников, который был еще в состоянии рассказать им о том, что происходит снаружи. Охранник сказал, что люди бегут из Феникса. Многие больны, и люди загибаются с бешеной скоростью. Правительство говорит, что скоро будет вакцина, но большинство думает, что это наколка. Многие калифорнийские радиостанции передают всякие ужасы о военном положении, армейских блокадах, обезумевших дезертирах с оружием в руках и о десятках тысяч умерших. Охранник сказал, что не удивится, если узнает, что какой-нибудь длинноволосый коммунист подмешал чего-нибудь в водопровод. Охранник сказал, что сам он чувствует себя прекрасно, но собирается убраться куда подальше, как только окончится его смена. Он слышал, что с завтрашнего утра армия собирается заблокировать выезды из города, так что он забирает жену с ребенком и как можно больше еды и отсидится в горах, пока все это не кончится. Охранник сказал, что у него там есть домик, и если кто-нибудь попытается приблизиться к нему на расстоянии 30 ярдов, он всадит ему пуль в лоб.